Есть ли жизнь на Марсе? И последний вопрос. Это все далеко. А нет ли братьев по разуму ближе в нашей Солнечной системе? Вопрос закономерный. Сколько по этому поводу писано всяческих фантастик, начиная с рассказа Барона Мюнхгаузена и сочинения Жюля Верна? На первых страницах было сказано о рэперных временных точках в развитии марсианской цивилизации – Сказано не для того, чтобы дальше забыть об этом. Да, в тот период, 3,5-1,5 миллиарда лет назад, действительно на Марсе жило человечество. Но это был предыдущий виток эволюции, и к нам, как к человечеству, те люди не имеют никакого отношения. Сейчас они относятся к следующему природному царству – к богам. Давайте уже тогда коснемся немного И этого вопроса. Что мы относим к природным царствам? Эзотерическая наука делит всю проявленную Вселенную на следующие пять царств. Минеральное, растительное, животное, человеческое и божественное. Эволюция планирует прохождение каждой монадой всех циклов этого развития. Но между каждым из очень положительных циклов проходят очень длинные временные промежутки. Это опять же по нашим представлениям о времени. Жизнь на Марсе развивалась от простых природных условий проживания, где необходимо было проявлять физические усилия и по возможности развивать смекалку, чтобы выжить, до цивилизации и создания технического прогресса. За те 2 миллиарда лет, о которых мы уже говорили, Все это можно было успеть сделать. Так и было с марсианами. В период развитой цивилизации, который наступил через несколько миллионов лет после появления физического человека, марсиане выглядели вполне человекообразно. Поскольку условия гравитации на планете были не такие, как сейчас, и уж далеко не такие, как они сейчас на Земле, человек был несколько иных масштабов. Его рост был До 6 метров, несколько более длинные руки и короткие ноги, чем у нас. Подсказали бы нам сравнение с обезьяной. Форма головы была тоже не такой, какую мы считаем красивой. Передняя часть лица была вытянута вперед. Затылок несколько расширен. Ушных раковин не было совсем. Строение глаза было иным. Он был одноцветным, голубовато-зеленым. и ячеистым или сетчатым. Цветовое восприятие было сдвинуто в высокочастотную сторону. Речевого аппарата тоже не было. Обмен информации шел на телепатическом уровне. Люди были далеко не такие, как мы с вами. Но развитие общества шло довольно быстро и продуктивно. Был и у них период войн и передела территорий. Но там жила одна раса. Цвет кожи они имели бронзово-красный. И языковых различий вследствие отсутствия речи не было. Так уж получилось, что они развивались непонятным нам образом. Еще одна особенность их эволюционного развития нам недоступна и трудновообразима. Их логика была настроена не на дуализм, как наличие двух противоположностей. Наша логика содержит понятие «да», «нет», хорошо-плохо, тепло-холодно и тому подобное. У них же был выбор из трех возможностей. Нашим языком этого даже и не объяснить. Такая логика была заложена в эксперимент развития высшими силами. Марсиане строили гигантские города. Были у них и огромные пирамиды, в 5-6 раз крупнее египетских. Это подтверждают даже современные снимки поверхности Марса американскими космическими аппаратами. Они стоят до сих пор, и не только они видны, но и голова, похожая на голову сфинкса около этих пирамид. Эти пирамиды строились в определенный период развития цивилизации как энергетические центры. Они получали, аккумулировали и передавали космическую энергию, ей пользовались. Позже человечество ушло в своем развитии дальше, и эти центры, их было несколько, были выведены из эксплуатации и остались памятниками, как видите, на миллиарды лет. Летали марсиане и в космос. Та голова, которая глядит на нас со снимков, видела другие времена. Она была на плечах огромной скульптуры высотой 800-900 метров, Ее задача была служить маяком при посадке межпланетных аппаратов. Выражение лица этого Колоса менялось при взгляде под разными углами. Это служило сигналом правильности захода на посадку. Служил Колос и для связи с экипажами этих кораблей. Еще один памятник той марсианской цивилизации до сих пор существует, но не на самой планете, а урожай. около неё Это ее известный спутник Фобос. Когда-то марсиане привели на орбиту вокруг своей планеты астероид. Ему задали нужные параметры, а потом обстроили и обжили его как станцию для каких-то своих целей. Прошло время, и человечество в своем развитии обогнало свою планету. Оно ушло в тонкоматериальный мир и продолжает свою миссию уже вновь. в новом качестве. А осиротевшая планета постепенно отошла на более далекое от Солнца расстояние и постепенно опустила совсем. Даже планетарный дух, ее сущность, ушел от нее. Может быть, он ждет, когда мы сумеем вступить на планету и оживить ее. Возможно, такая судьба тоже реальна в нашем мире для планет. Есть и еще в нашей Солнечной системе разумные человеческие существа. О них обязательно надо вспомнить. Они далеки от нашей Земли. Они живут на планете Уран. Это должно удивить большую часть читателей. Кто имеет представление об астрономии, скажет, что там космический холод и жуткие условия. Всё может быть. Человечество там живет под поверхностью планеты. Внутри ее тела. Вспомните, мы уже с таким встречались. Условия действительно для нас непонятные. Цивилизация очень старая, и внешне они не такие, как мы. Но среди нас их представители есть. И в реинкреационных обменах мы с ними завязаны. Так что и в нашей Солнечной системе мы не одни. Это приятно знать, хотя и не очень просто в это поверить. 15 октября 1996 года по 15 марта 1997 года.